здесь свет в полкала на электростанции предохранители летят один за другим сначала с слизью покрываются а потом летят к черт твое бабушке девочка разве можно так выражаться удивился нинс а мужчин спросил а почему они летят к этой бабушке а вы пробовали действовать солями гаф на медные провода ну не пробовал тогда нагнитесь сказал девчушка толбы и расшигайте коллеги — Я тебя не коллега, — рассердился Мощин. — Я руководитель этого города. — Кто вас не знает? — вздохнула девочка. — Как говорит моя мама, скорее бы он по этапу загремел. Мощин хотел спросить адрес мамы, чтобы принять меры, но постерегся. Девочка провела их темным коридором до лестницы, затем наверх, мимо школьной раздевалки, в которой в ожидании хозяев смирно стояли ряды резиновых сапог, И висели резиновые дождевики. У двери в химический кабинет она остановилась и условно постучала. Из-за двери послышался голос. «Пароль — Пароль! Но вместо положенного ответа девочка сказала. — Открывай! Нас могут в любую минуту засечь. Я привела людей. Дверь приоткрылась. Взрослые вошли. В химическом кабинете тревожно пахло. Из нескольких детей, ожидавших там... Трое или четверо были в противогазах. — Садитесь, — предложил мальчишка в красном свитере. — Располагайтесь. Вы пришли просить союза? — Чего просить? — не понял Мощин. — Да, — сказал Минц. — Мы пришли просить помощи от имени всего города. — Так не пойдет. Мощин поправил очки и пошевелил щеками. — Все идет путем. Все под контролем. — Разуйтесь, — приказал мальчик Мощину. «Попрошу без выпадов!» — рассердился глава города. «Кто твои родители? Давно не пороли?» «Оставь его, Руслан!» — сказала девочка, которая привела мощные минца. «Ему нравится ходить на копытах, ездить на машине без дна и покрышек, а когда он придет домой и увидит, что сделали с его квартирой водопроводные удавы, он будет хохотать». «Какие удавы!» Слабым голосом спросил Мощин, — где удавы? — Идите, — сказала девочка, — мы вас не задерживаем. Мощин, конечно, хотел закончить безобразие, которое обрушилось на великий гусляр. Он хотел видеть себя и близких красивыми и здоровыми, но его возмущало то, что за спасение города взялись недоросли, двоечники, детишки. — Пожалейте самолюбие Леонида Борисича, — попросил детей Минц. — Он нервничает и не понимает, что бормочет. Он же не знает, чем все это грозит. — А чем? — быстро спросил Мощин. — Гибелью всего живого, — ответила девчушка. — Возьмите элементарный компьютер, и он вам все экстраполирует. — Можно все вернуть назад? — спросил Предгор. — Можно, но не сразу. — ответил злой мальчик Руслан, видно видноглаварь этой банды несовершеннолетних. — Мне надо посоветоваться, — сказал Мощин. — С кем? — удивился Лев Христофорович. — С товарищами, — строго ответил глава города, потому что не знал, с кем бы ему посоветоваться. Но точно знал, что советоваться необходимо. Это как бы административный ритуал. — Пускай идет, — безнадежно сказала девочка. Она так показала на дверь, что на Мощина, который уж направилась к этой двери, снизошло прозрение. — Что я делаю? — подумал он. — Я иду к смерти и толкаю к ней собственную семью. Я уже стал уродом. И чего я боюсь? Кого я презираю? Мощин обернулся к детям, которые внимательно смотрели ему вслед, и тихо произнес. — Простите меня, дети. Давайте спасать наш город вместе. К сожалению, я уж истратил доллары. — О деньгах ни слова, — сказал Минц. — Нам все известно. Перейдем к делу. — Нам нужны гарантии. Ваши гарантии, — сказал Руслан. — Во-первых, прибавить зарплату учителям нашей школы и заплатить ее, наконец, — добавила девочка. — Во-вторых, отремонтировать в нашей школе крышу сделаю, сказал Мощи. И главное больше никогда не вступать в сделки с грязными типами. Но он же из Москвы приехал